Глава 15. Я назвал её куском ткани, другими словами смотрел на неё свысока, потому что она кукла, и поплатился за это. Мне нужно было даже пересматривать концепцию, чтобы понять, что кукла Иетян, которая ранее была скручена подобно воздушному шарику, развязалась и спряталась в кроватке. Я обещаю, что когда-нибудь выражу на бумаге все свои мысли насчёт моей невнимательности и неумелости, объёмом примерно с эту книгу, но позже. Прямо сейчас, учитывая ситуацию, в которую попала Раги Кайоми, ему следовало бы записать не рефлексивные размышления, а письмо предостережения. Я сейчас говорю не со зла на одеяло, что решила меня задушить, но если у неё есть способность произвольно возвращаться из формы трёхлетнего ребёнка к форме плоского одеяла, то зачем вообще нужно было ломать клетку? Разве она не могла просто пролезть между прутьями, развязавшись и став плоской? Можно было предположить, что она не делала этого, потому что просто не могла этого раньше сделать. Только после побега она получила способность к одеэлофикации, так сказать. Должен ли я сказать, что она училась, или я должен сказать, что она выросла, как и положено трёхлетнему ребёнку? Скорость её роста, потенциал её роста. Уровень её опасности, как странности, был слишком высок. Пусть я сам и был бывшим в нескольких смыслах. Но тот факт, что она так легко смогла заманить в ловушку короля странностей, был тем более впечатляющим. Возможно, это будет слишком, если я скажу, что кукла всё это время ждала момента, когда придёт парень, который сможет научить её открывать входную дверь. Думаю, я слишком нервничал. Однако, судя по всему, чувства опасности мне не хватило. Так что будет неудивительно, если я здесь сломаю себе шею, и это было бы весьма уместно в качестве наказания. Выражаясь словами позорного неудачника, мне очень повезло оказаться в нужном месте в нужное время. И размышлял я о своей удаче, если вы сможете мне поверить, сидя в клетке». Да-да, в той самой клетке, в которой была заперта кукла Йетян. В настоящее время я находился в заточении. Старое волшебное одеяло схватило меня за шею и бросило в клетку. Независимо от того, было ли это чем-то, чему оно научилась, оно освободило меня как раз перед тем, как я собирался потерять сознание, обернулось вокруг вырванной части клетки и вернул её в исходную форму. Уж не знаю, случайно или намеренно, но одеяло искривило засов клетки таким образом, что я был не в состоянии самостоятельно выбраться, Я был в заперти. Одеяло, успешно обезвредив свою добычу, выпрыхнуло из детской, не удостоив меня даже взглядом. После этого, судя по звукам, донёсшимся из коридора, одеяло, похоже, открыло входную дверь и ушло. Ситуация, которой я опасался, стала реальностью. Если одеяло умеет летать, то проблема маленького роста решается сама собой, и мой барьер оказывался легко преодолимым. Если же оно было заперто в комнате, потому что не могло понять, как повернуть вертушку на дверном замке, то я сам сломал эту печать, когда пришёл, чтобы уничтожить улики. Неловко вышло. Когда я вошёл, мне следовало как следует запереть дверь, даже на цепочку. Как бы то ни было, кукла сбежала. Мне казалось, что я могу понять её чувства. Конечно, вы бы тоже захотели сбежать, если бы вас заперли в такой маленькой клетке, верно? Огромное количество вещей, над которыми мне придётся хорошенько поразмыслить в будущем, заставило меня испытать что-то вроде сытости. Но прежде всего я должен был придумать, как выбраться из этой клетки, засов был скручен в узел и не двигался, а трюк с искривлением железных прутев был невозможен для меня нынешнего. Это значит, что я должен, чёрт возьми, придумать свой собственный трюк с запертой комнатой. Как захватывающе. Прошёл год с тех пор, как я последний раз был в заточении. Как-то прошлым летом сен Хитаги, с которой я только начал встречаться, заперла меня в здание заброшенной школы. В тот раз она приготовила для меня еду и напитки, но сейчас я не мог ожидать ничего подобного. Одеяло убежало, хозяйка дома пропала. Я мог беспечно делать вид, что мне повезло остаться в живых, но такими темпами я умру с голода дня через три. Легко сказать, что люди, которые никогда не подвергались насилию, не способны понять чувства тех, кто подвергался, но я даже не думал, что испытаю то же самое, что и куклы тян. Она же это специально. Это была месть? Если да, то я могу лишь отметить, что она отомстила не тому человеку. Что, впрочем, не значит, что я могу позволить отомстить тому человеку. Я должен стать королём беглецов. К счастью, у меня в голове было два плана, в общих чертах. План номер один — разбудить Шинобу. До заката было ещё далеко, но и Шиноба была не совсем вампиром, а лишь тем, что осталась от вампира, так что дневная активность была для неё вполне возможна, если очень хорошо попросить. План номер два — Позвонить к Амбру или Оги Куну через Лайн. К счастью, мой телефон не был ни уничтожен, ни украден. Оги Кун уже знал об этой квартире, и если я попрошу помощи у этих двоих, знакомых со странностями, тем более, что они, похоже, вместе занимались какой-то подозрительной деятельностью, они смогут не только помочь мне выбраться из этой клетки, но и с последующими поисками куклы и ютян. Ни один из планов не был особенно плохим, но и первый и второй план обладал одним и тем же недостатком, они оба были супер некрутыми». Если кто-нибудь из них увидит меня запертым в клетке для животных, то меня уже больше никогда не будут уважать ни как своего мастера, ни как сэмпая. На меня будут смотреть с высока до конца моих дней. Или вовсе бросят меня. Вы, вероятно, скажете что-то вроде «Да мне вообще нет никакого дела до твоего чувства гордости». Но без этого банального чувства гордости моё чувство долга по поёмке куклы Йетян, который я позволил сбежать, тоже исчезнет. Если я и буду вынужден прибегнуть к вызову кого-либо из его драгоценного дневного сна или из большой встречи с эмпаев и кахаев, то я должен был по крайней мере самостоятельно выбраться из клетки. Серьёзно, мне хочется заплакать. Я пережил латый кошмар, я путешествовал во времени, я разрушил и спас параллельный мир, а теперь я пытаюсь понять, как выбраться из клетки для животных. Но в конце концов это была всего лишь клетка для животных, я был бессилен перед мудростью человечества, Хотя я и не был диким животным, а как раз одним из мудрых людей, который оказался заперт одеялом. Так что в таком проигрышном сценарии мне было не до тщеславия. На самом деле Шиноба видела меня и в куда более постыдных ситуациях. Ах да, конечно, благодаря какому-то божественному проведению, в этой детской комнате оказался ящик с инструментами, наполненный различными полезными вещами из категории «Сделай сам». Какой-то идиот, должно быть, принёс его, чтобы отремонтировать дверь, скрыв таким образом улики. Но то, что этот идиот собирался сейчас сделать, было полной противоположностью. Использовать инструменты, чтобы сломать дверь. Можно сравнить эту ситуацию с реальным миром, в котором технологии, разработанные для улучшения жизни людей, в будущем могут быть использованы в качестве оружия войны, но не будем сейчас об этом. Я потянулся в сторону ящика с инструментами через щель в прутьях, но, увы, не смог дотянуться. Мои ноги пролезали только до колен, но, в конце концов, ляжки на ту и ляжки, чтобы быть толстыми, Слово «ляжки» в японском «футомомо» происходит от слова «толстый», «футой». Поэтому я решил поработать головой и снял штаны. Не для того, чтобы сделать мои ляжки тоньше, а потому что я собирался использовать свои штаны в качестве лосцо. Сначала я вытащил штаны из клетки, свою руками за левую и правую штанину, соответственно, через щели между железными прутьями и набросил штаны в сторону ящика с инструментами. Только с третьей попытки ящик был успешно пойман в область промежности, Всё, что мне осталось сделать, это подтянуть его к себе. Если бы я на секунду задумался, что нахожусь сейчас в чужом доме со спыщенными штанами, то умер бы со стыда. Но пока было рано думать, что всё закончилось, настоящая работа только началась. Так, в ящике с инструментами, которые я купил за 2980 йен, есть... да, пила! Как раз то, что нужно. Так я сказал себе, но, к сожалению, это было не совсем то, что мне нужно. Я понял это уже после того, как начал... Но, скорее всего, мне потребуется около пяти лет, чтобы распилить железные прутья при помощи этой пилы. И я не мог просто перерезать один из прутьев и сбежать. Это был бы путь настоящего короля беглецов. В таком случае смогу ли я использовать отвертку, чтобы разобрать клетку? Без инструкции по сборке это оказалось не так просто. И тут меня осенило. На дне ящика с инструментами лежал молоток. Destroy it yourself. Спустя пять минут мне удалось выполнить свой трюк и выбраться из запертой комнаты. Даже быстрее, чем будить Шанобу днём или звонить по телефону Камбору или Оги Куну. Согласно моим расчётам, я не провёл в заключении получаса, но всё ощущал слабый вкус свободы. Мне почти хотелось выразить свою радость через песню. И тут мне стало интересно, как себя чувствует кукла Ие Тян. Конечно, я не мог сейчас терять время, наслаждаясь обретённой свободой. Я должен был отправиться за сбежавшим одеялом. Я выбежал за дверь, но ни одеяло, ни куклы нигде не было видно, Тогда, может быть, оно сообразило, как воспользоваться лифтом? Или, может, пожарной лестницей? Нет, это же было летающее одеяло, так что, полагаю, мы можем пропустить эти формальности. Стена коридора напротив входной двери была открытой и выходила наружу. Так что, спрыгнув с неё, кукла Иетян могла быть свободна. Я перегнулся через ограждение, чтобы рассмотреть получше, но не увидел никакого одеяла, пляшущего на ветру. Похоже, у меня не было ни единого шанса воспользоваться своим каламбуром. Фотон сдуло! Примечание переводчика. Футонга футонда, который я уже успел приготовить. Тем не менее, я должен был двигаться дальше, не поддаваясь отчаянию. Подгоняемый разочарованием, я побежал вниз по лестнице. Это было сделано не ради осторожности в отношении камер наблюдения, как когда я поднимался, а в результате нетерпения, которое не позволило мне дождаться лифта. По крайней мере, я могу отметить, что оказался достаточно разумен, чтобы не спрыгнуть с третьего этажа сразу на парковку. А затем, не имея в голове никакого конкретного пункта назначения, я прыгнул в своего жука и поехал, планировал поехать, но «А-а-а-а!» Я закричал. Несмотря на всё то отчаяние, с которым я столкнулся, просочившийся наружу крик был не выражением скорби, а восклицанием удивления. Все четыре колеса моей любимой машины были спущены. Или должен сказать, они были вынуждены спуститься. Казалось, что толстая резина была разорвана грубой силой, оставив обод колеса почти голым. В погоне за летающим одеялом я мог отправиться куда угодно, а это значит, что я должен быть не в состоянии отправиться куда-либо. Как умно с твоей стороны, кукла И -Я тян. 15 минут назад она небрежно бросила меня в клетку, не отобрав телефон, а теперь додумалась отобрать моё средство передвижения. Я понятия не имею, как она смогла определить, что именно этот Нью Beetle является моим автомобилем, но этот трёхлетний ребёнок слишком быстро взрослел. У неё большое будущее».